Глава 24. четвертая. Чувствую себя максимально странно, возвышаясь над толпой, жадно осматривающей меня. Сесил что-то говорит, я не слушаю, просто молча смотрю на людей, а они стоят с разными эмоциями на лицах, и далеко недоброжелательность преобладает в основной массе. Скорее, большинство недовольны и с трудом сдерживаются от громкого возмущения. Подозреваю, их сдерживают стражники, расставленные по всему периметру. Но все равно мне становится не по себе. Разъяренная толпа опасна, от нее никуда не деться, а здесь король явно не в почете у своих подданных. Куда я попала? «По всем признакам у меня очень проблемное попаданство. Еще и в центре смуты окажусь с такими настроениями в массах. Сесила любят только в столице. Видимо, потому подарки с собой захвачены. Интересно, что в них?» «Теперь несколько слов скажет моя драгоценная невеста». Доносятся до меня слова Сесила, и в следующее мгновение он толкает меня вперед. Недоуменно оглядываюсь, мы так не договаривались. «Смелее, говорят сердце. Добавляет он с улыбкой. «В каком смысле говорить от сердца? Как будто я понимаю, что нужно всем этим людям. Да я даже название места не знаю, где мы сейчас находимся. А толпа меж тем затихла, ждет мои слова. Во время речи Сесил они вели себя более шумно». «Хм, здравствуйте!» Произношу неуверенно. «Меня зовут Амелия. Ну, вы, наверное, и так это знаете». Договариваю и замолкаю. «И что дальше?» И тут меня синяет. «А вот чего мы не знаем, так это ваши потребности. А Возможно, вам очень нужно что-то, но никак не удается получить, когда, если не сейчас, обратиться к королю со своей просьбой. Да, не всем удастся высказаться и всего не воплотить в жизнь, но я убеждена, стоит хотя бы начать». Заканчиваю с воодушевленной улыбкой на губах. «Ты в своем уме?» Сесил гневно шепчет мне на ухо. «Какие еще просьбы? У нас только подарки в программе». «У вас, да, у них нет». Отвечая ему тихо, пожимая плечами. Среди людей постепенно поднимается гомон, все растерянно оглядываются друг на друга. «Да, здесь большинство тебя не любит. Смотрись в их лица!» Добавляю еще один аргумент. «А после того, как я не смогу выслушать всех и выполнить их просьбы, меня возненавидят даже те, которые милостливо терпели!» Шепчет Сесил на панике. «Не нервничай раньше времени. Возможно, все не так плохо.» Говорю уже не так уверенно. Политик из меня никудышный, буквально сама предложила толпе порвать нас на мелкие кусочки, а когда произносила речь, это предложение казалось мне правильным решением. Стражники тоже заметно напрягаются, забоченно смотрят то друг на друга, то на нас. Поняли, небось, как и я, немного ранее, что при всем желании им нас не спасти. Тут один человек в толпе поднимает руку. У нас есть первый смельчак, радостно кричу. Прошу вас, говорите. Гомон быстро затихает, всем хочется послушать. «Ваше Величество, меня зовут Сэгор, начинает немолодой мужчина. «И у меня две дочери. Так уж получилось, что не дал свет сына». Договаривает и замолкает. «Хорошо, Сэгор. И что же случилось?» Подбадриваю мужчину, физически ощущая, как в это время Сесил недовольно буравит мой висок. «Да замуж им надо, а приданого нет», отвечает он. «Такая проблема есть у всех. Нашел, о чем с королем говорить». «Да, только время занимаешь». Со всех сторон слышатся недовольные голоса. Друзья, давайте будем терпимее друг к другу, пытаясь их успокоить, но получается ровно наоборот. Да какие мы тебе друзья, ты, принцесса, никогда не знала нужды. Не чита нам. Устроило здесь непонятно что. Теперь подарки нужно получать после откровений. Мы здесь только ради них, а ты заставляешь чего-то там просить. Растерянно смотрю на объяснующуюся массу. Они неуправляемы, как так можно? Я ведь ничего плохого не сделал, наоборот. Проявила доброжелательность, хотела как лучше, а получилось как всегда. Тихо! Внезапно произносит рядом со мной король, и его, на удивление, слушается. Так-то лучше. Сесил кивает. Сегар, на твою радость сегодняшние подарки как раз покроют минимальную потребность приданным. Вот. Он поднимает один мешок. Вручите, пожалуйста, страждущему. Один из святых короля, стоящий позади нас, берет подношение и опасливо отдает его подошедшему вплотную к сцене Сегру. — Спасибо, ваше величество! — произносит тот с чувством, заглянув в мешок. — Вы меня счастливили! Хороший правитель всегда чувствует, чего не хватает его народу. — Важно! — произносит Сесил, а толпа тем временем снова начинает шуметь. — Тихо, господа! В чем дело? Всем достанется! Ни к чему возмущаться! Дальше происходит форменное безумие. все толкаются пытаясь получить подарок первыми они тянут к нам руки кто то даже хватает меня за платьем мне чудом удается устоять на ногах благодаря Сесилу. а я тебе говорил произносит он на ухо наслаждайся теперь благодарностью народа